и Элизабет рассказала о работе, о матери, о своем новом интересе к прошлому. Рассказывая, она сама начинала все лучше понимать этот интерес. Она уже достигла возраста, когда перестаешь думать, что умрешь последним. Существовали люди моложе ее, поколение детей, наслаждавшихся надежной роскошью знания, между ними и смертью еще стоят кордоном родители и родители родителей.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 Когда начался дождь, Элизабет и Роберт шли по узкой, обсаженной деревьями улице. Она почувствовала, как рука Роберта подталкивает ее под защиту кафе, в котором он надумал выпить по последней. Они свернули за угол и вдруг оказались на Гранд-Плесс. Глянув вверх, Элизабет увидела позолоченные фасады торговых домов, поблескивающие сквозь дымку Мороси в свете неярких фонарей.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 «Есть». Она протянула ему пепельницу. «Ну так...» «Ох, Элизабет, Роберт сел. Твоя беда в том, что ты слишком нетерпелива». «Ага, так вот, значит, в чем моя беда. На этот счет существует множество теорий. Вообще-то, я не думаю, что человека, прождавшего два года, можно назвать нетерпеливым». «Мы разведемся, но сейчас я пойти на это не могу. Почему?» Я тебе уже говорил, Энни только что перешла в новую школу, а Джейн необходимо обзавестись друзьями там, куда мы переехали, и к тому же нельзя так жестоко поступать с Энни. Вот именно, ей всего 10 лет, и у нее скоро экзамены, а потом нужно будет морально поддержать Джейн, а потом ты найдешь новую работу. Роберт покачал головой. А еще через год после этого прибавила Элизабет. Будет уже слишком поздно. Для чего? Для нас с тобой.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 Первый сундук содержал пачки программок из театров Вест-Энда и журналов с фотографиями актеров, которых Элизабет в последнее время видела по телевизору седыми в характерных ролях. Здесь они представали игравшими в утренних спектаклях тридцатилетней давности. Яркие, подведенные черным глаза, кружевные манжеты вокруг запястья, аккуратно подстриженные блестящие волосы. В другом сундуке отыскалась коробка, надписанная...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 В первом из металлических сундуков Элизабет обнаружила гимнастерку цвета хаки. Вытащила ее, подняла к свету. Сшитая из грубой саржи гимнастерка была совсем как новая, ни единого пятнышка, аккуратно нашитые на рукав шевроны. Под ней лежала железная каска, пребывавшая в столь же исправном состоянии, почти не поцарапанная снаружи, с целехонькой тесьмой внутри. На дне сундука лежал кожаный письменный прибор, а в нем неиспользованный блокнот и черно-белая фотография нескольких сидевших на напередке бронетранспортера солдат в рубашках с короткими рукавами. На обороте значилось «Тунис, 1943». Бесстрашная пятерка. Джарвис отсутствует. Не та война, не тот человек. После всего, что недавно видела Элизабет, после тех имен на огромной арке,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 Некоторые из них Элизабет прочитала. Тривиальные сами по себе, они, тем не менее, тронули ее. Столбики цифр, займы и проценты по ним, отпечатанные на машинке на синем с красными полями долговом обязательстве и заверенные твердой, сделанной черными чернилами подписью, говорили о пустяковых по нынешним временам суммах, взятых под вполне милосердные проценты. Но, как устрашающе, они должны были выглядеть в те давние годы,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 облегчение собственной доли принесла себя в жертву дочери. У Элизабет с трудом укладывалось в голове, что ее жизнь — результат самоотречения предыдущих поколений. На дне третьего сундука она увидела бумажный сверток, стянутый завязанной бантиком бечевкой. Его покрывал настолько густой слой пыли, что у Элизабет от одного прикосновения к нему одервенели кончики пальцев и мурашки побежали по коже. Она потянула за хвостик бечевки, и сверток послушно раскрылся, вывалив ей в руки свое содержимое — документы, письма, записная книжка. А кроме них — какие-то цветные ленточки, три медали и поясная фляжка. Все это, похоже, принадлежало временам более ранним, чем содержимое остальных сундуков. Некоторые из писем были написаны от руки, на французском. На одном стоял руанский адрес. Элизабет начала читать это письмо, почему-то чувствуя себя виноватой. Впрочем, содержание его осталось для нее туманным. Написано оно было почерком убористым и витиеватым, чернила выцвели, а французский Элизабет был бедноват для пестревшего идиомами языка. Было и еще одно, написанное той же рукой письмо, пришедшее из Мюнхена. На дне свертка лежали две книжки.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 Слово «кровожадный» бросило Элизабет в дрожь. Второй была записная книжка в толстую синюю линейку с отчерченными красным полями. Ее страницы были заполнены сделанными чернилами-записями. С записями дело обстояло еще сложнее, чем с письмами. Буквы очень походили на греческие. Элизабет озадаченно полистала страницы. Если записная книжка принадлежала иностранцу, никак с ее семьей не связанному, то как она очутилась в свертке с вещами деда? Элизабет опустила ее в карман юбки, вернула все остальное в упаковочную бумагу и снова перевязала сверток бечевкой. Мать сидела в гостиной, читая книгу. Элизабет начала разговор с уже использованной ею уловки. «Так я свой дневник не нашла».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 «Думаю, нам лучше перейти в мой кабинет. Мы ненадолго, и Ирэн, скоро вернемся». Он проворно встал, поманил Элизабет, и та последовала за ним по темному коридору вглубь дома, в комнату, выходившую окнами в сад, уже покинутый пред вечерним солнцем, оставившим после себя лишь темные силуэты тачки и залитого костра у деревянной ограды. «Я принесла назад ваши книги», — сказала Элизабет. «Спасибо. Положите их вот здесь, краешку. Как покончим с вашей книжицей, я расставлю их по местам». Перелистывая взад и вперед сухие страницы, Боб причмокивал губами и издавал одобрительное гудение. «Есть у меня идейка», — барматалон, «идейка у меня есть». Он подошел к одной из полок, заполнявших кабинет от пола до потолка, снял с нее том. А расставлены книги были в алфавитном порядке —